Отговори меня. Стас забежал по лестнице на второй этаж офисного здания и оказался в длинном коридоре по обе стороны которого тянулись ряды одинаковых дверей. Осмотревшись в поисках указателей и не найдя их, Стас вздохнул и поплёлся по коридору, читая вслух таблички на дверях. Страховая компания Компас, фотостудия Колорит, строительная компания. Да где же этот нотариус? Стасу, как и любому из нас, иногда по зарес оказывался нужен нотариус. И если в любой другой день вывески с этим словом бросались в глаза на каждом шагу, то именно сегодня, когда они оказались нужны, все нотариусы города, как по команде, попрятались куда-то в эти му пыльных архивов и молча сидели в ней, стараясь не чихнуть, чтоб человек с выпученными глазами и кипой документов подмышкой не смог их найти. Букмекерская контора, управляющая компания, приёмная Бога, визвит центр то остановился и задумчиво почесал подбородок. Ему явно что-то смутило, и это был совсем не визавый центр. Развернувшись, он пошёл в обратном направлении, сделав несколько шагов, он замер у двери, которая ничем не отличалась от других дверей в этом здании. И да, на табличке действительно было написано Приёмная Бога. "И «Ну что ж, у него и спросим", пожал плечами Стас и вежливо постучавшись Повернул ручку. Кабинет, как и дверь, ничем особенным не выделялся. Диван для ожидающих, кулер с водой в углу, стол и стул, на котором сидел самый обычный человек и, явно скучая, вертел в пальцах карандаш и другой рукой подпирая голову. «Вы не знаете, где здесь нотариус?» — спросил Стас. «Если не ошибаюсь, на четвертом этаже?» — вздохнул хозяин кабинета. «За сегодня уже третий раз спрашивают». «Ну так указателей же нет никаких!» — развел руками Стас. «Ну да», — закивал человек за столом. Стас хотел было отправиться на четвертый этаж, но, как это часто и бывает, в последний момент решил неудачно пошутить. «А вы не можете мне заверить пару документов? Вы ж бог!» Человек за столом снова вздохнул и, с сожалению, посмотрел на юморного посетителя. «Нет, я же не нотариус». «Ну да, ну да». Разговор явно не клеился. «Ну да». «Так это у вас можно что-нибудь попросить?» «Вы не могли бы закрыть дверь?» Поежился мужчина за столом. «Очень дует. Я пытался заклеить окна скотчем, но ничего не вышло. Теперь дует еще и с противным звуком». Стас на секунду замешкался, так как не получил указаний, с какой стороны закрыть дверь, но все же, собравшись с духом, перешагнул через порог и выполнил просьбу. «Я прослушал ваш вопрос, простите». Удовлетворенно кивнув, сказал мужчина. Я спросил: "Раз вы Бог, то могу ли я что-нибудь у вас попросить?" "А, нет, конечно", усмехнулся Бог. "Я не выполняю просьбы. В соседнем здании находится приёмная губернатора, попробуйте обратиться к нему". "Но ведь вы же кто?" "Добрый волшебник". "Нет, но ну, к вам же обращаются с разными просьбами, бытует мнение, что некоторые вы выполняете". "Это заблуждение. За всю свою жизнь не исполнил ни одного желания". Стас присел на диван и откинулся на спинку, не сводя глаз с хозяина кабинета. А зачем вы здесь сидите тогда? Там же написано приёмная. Я принимаю людей. Значит, вы всё же выслушиваете их просьбы. Мужчина снова тяжело вздохнул и покачал головой. Я не знаю, кто придумал эту шутку про то, что я исполняю желания людей, но если бы я встретил этого человека, я бы очень серьёзно с ним поговорил. В чём же тогда заключается ваша функция?" пожал плечами Стас. "Свою функцию я выполнил миллиарды лет назад, устроив большой бум, из которого родилась Вселенная. Но иногда я занимаюсь дополнительной деятельностью. Я?" отговариваю. "Что, простите, отговариваю людей э, -э от чего? От всего, что может навредить другим людям, и им самим. Всё просто." А как же все эти истории про всякие чудеса со впадением? Не более того. Стас задумался. Не очень-то во всё это верится, но всё же всё это очень интересно. А не могли бы вы и меня от чего-нибудь отговорить? Вы не поверите, но я это уже делал много раз. Да? Но я вас в первый раз вижу. Имя Елизавета. Вам о чём-нибудь говорит? Стас помрачнел. Ему тогда было двадцать четыре года. Лизу он любил так, как никогда не любил никого прежде. «Ну, знакомый, и что?» — скрестив руки на груди, буркнул Стас. «Вы ж всерьез хотели убить того человека, которому она от вас ушла? Ночами, не в силах уснуть, вы строили планы, мести, один жестче другого. Но мне тогда удалось вас отговорить. Признаюсь, это было сложно». Но вы прислушались к моим доводам. Не помню, чтобы вы мне тогда что-то говорили. Зато я помню, как вы просили меня вернуть её обратно. Конечно же, я не выполнил вашу просьбу, а вы тогда сказали, что вам такой Бог не нужен. Ещё щёки Стаса покраснели, а взгляд забегал из стороны в сторону. Просто мне тогда казалось, что я не смогу без неё жить. Да, помню. Геном мужчина. Прекрасно помню, как отговаривал вас от самоубийства, когда вы всё же отказались от мести. А помните, как вы хотели обмануть своего партнёра по бизнесу, но всё же этого не сделали. Это тоже вы? Нет. Вы, усмехнулся Бог. Я всего лишь отговорил вас от этого поступка, а вы ко мне прислушались. Хотя если бы вы поступили по-другому, я бы вас не осудил. Я вообще не сужу людей. Вы вправе делать всё, что вам заблагорассудится. Но ну, я пытаюсь отговаривать от того, что может принести вред вам или тем, кто вас окружает. Мужчина на несколько секунд замолчал и посмотрел на Стаса с лёгкой улыбкой. Идите, нотариус работает до 4, и помните, что если вам вдруг понадобится моя помощь, я не исполню ваше желание, но я всегда буду рад отговорить вас от чего-нибудь. Эдекова. Стас поднялся с дивана и подошел к двери. «А можно еще один вопрос?» Бог кивнул. «А дьявол существует?» «Существует», — рассмеялся мужчина. «И вы тоже с ним знакомы?» Он уговаривает. «Отговори меня от злобы. Отговори от ненависти и безудержного желания мести. Отговори от темных мыслей и поступков». От уныния и печали, от холодного взгляда и ледяного сердца, отговори от равнодушия и безразличия, от нежелания смотреть в глаза от лицемерия и лжи. Отговори, пока меня ещё не уговорили.